Как устроены зрение и слух? Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Русская поговорка. Зрение и слух — важнейшие каналы, через которые мы узнаём, что происходит вокруг. Смотрим на окружающий мир, подмечаем что-то интересное, а потом делимся своими мыслями с другими, обмениваясь идеями и накапливая знания. Кажется, нет ничего проще, чем зрение и слух. В мире много сложных для понимания штук, но то, что мы видим и слышим, это понятная и простая основа, на которую можно положиться. Когда люди хотят поставить точку в спорах о том, как всё было на самом деле, они говорят, что видели что-то собственными глазами или слышали своими ушами. Очевидный — синоним доступного и простого для понимания. Это когда достаточно посмотреть и убедиться, что всё так и есть. Действительность данной в ощущениях кажется простым и незыблемым фундаментом, на котором строится наша жизнь. Обычно мы допускаем, что люди разные, подразумевая, что они думают и действуют по-разному. Но при этом мы исходим из того, что слышим и видим так же, как и другие. Если, конечно, у нас нет объективных проблем со слухом и зрением. Понятно, почему нам сложно признать, что люди воспринимают мир не одинаково. В этом случае непонятно, как вообще искать общее пространство для коммуникации. А жить с такой мыслью как-то неуютно. К тому же у нас нет достаточно серьёзных оснований, чтобы подозревать, что мы настолько разные. Каждый день мы наблюдаем, как люди говорят, двигаются и реагируют на происходящее вокруг. Надо быть слепым, чтобы отрицать различия между людьми, если знаешь их достаточно хорошо. Но мы не можем прямо пронаблюдать за тем, как люди слышат и видят. Проблема, однако, кроется ещё глубже. Вообще-то мы очень плохо представляем себе, как видим и слышим мы сами. Слух и зрение достаются нам просто как данность. Сами собой и без особых усилий. Точнее, без осознанных усилий. У нас есть представление о простых и сложных задачах. Вот, скажем, арифметика — это не непросто. Надо специально учить таблицу умножения и правила деления. Или вот история, где нужно помнить даты и имена. Или география, где важно не путать Иран с Ираком, Ливию с Ливаном и Австрию с Австралией. А зрение — это легкотня. Чтобы узнать знакомого на улице, достаточно кинуть беглый взгляд в толпу, и мысль «Ой, да это же Олег из параллельного класса» сама собой появляется в голове. Главное, что алгебре, истории и географии приходится долго учиться в школе, а зрению и слуху и учить не надо. Кажется, они достаются детям от рождения. Чтобы понять, что дела с математикой и восприятием обстоят с точностью до да наоборот, нужно было изобрести роботов, а затем постараться научить их видеть и слышать. Справиться с перемножением — может простой допотопный калькулятор. Но задачи, которые любой трёхлетка выполняет в два счёта, становятся непреодолимым препятствием для самых сложных и совершенных роботов. При этом нет никаких проблем с тем, чтобы записать и воспроизвести изображения и звуки. Однако наш мозг делает совсем не это. Он умеет анализировать и интерпретировать то, что видит и слышит. Мы не просто пассивно потребляем информацию из окружающего мира. Эти сигналы проходят множество стадий обработки. Мозг их фильтрует, вычленяет из потока сигналов важные, разделяет на категории, проверяет на соответствие разным признакам, а затем, на основе отдельных элементов, создает цельную картину, интерпретируя информацию в соответствии с тем, что мы знаем о мире и с тем, что имеет для нас смысл. Правда, мы не замечаем всех этих сложнейших процессов. Чаще всего ответы на вопросы, что мы сейчас видим и слышим, приходят на ум сами собой, а вся сложная внутренняя работа скрыто от нашего сознания. Если человек каждый день видит аккуратно нарезанную и упакованную колбасу только в магазине, скорее всего, он не представляет себе, как она там появляется. Она просто каждый день ждёт его на полке супермаркета, а все премудрости того, как её готовят и доставляют в магазины, для конечного потребителя остаются невидимыми. Со зрением и слухом дела обстоят примерно так же. Мы не представляем себе, насколько сложно устроена обработка зрительных и слуховых сигналов до тех пор, пока какой-нибудь любопытный ученый не заглянет внутрь, чтобы попробовать в этом разобраться.